Конференц-зал директората Государственной тайны полиции больше походил на центр стратегической межпланетарной связи, чему в немалой степени содействовало техническое оборудование, установленное год назад взамен устаревшего. Длинный овальный стол, удобные модернизирующие кресла, индивидуальное оборудование, компьютер, огромный плоский монитор, принтер, система связи и прочие устройства, позволяющие, не сходя с места, получать информацию, из любой точки планеты и обитаемого космоса. На стенах дополнительные экраны общего обзора для создания панорамной картины. В нишах упрятаны холодильники с напитками и закусками. В соседних помещениях удобства От санузла джакузи и компактной парилки. Можно работать с перерывами хоть неделю, хоть месяц. Рядом на стартовой площадке готовые к взлету челноки, способные везти пассажира хоть на соседнюю улицу, хоть на соседнюю планету. Но на самом деле в конференц-зале совещания проходили крайне редко, только во время особых событий, как, например, сейчас. Что у нас по Равитану? Последняя информация. Директор управления разведки навку Аркинаш вывел на экран текст донесения. Согласно нашим данным, ни разведка Равитана, ни их ученые пока не нашли способ захватывать чужие контуры. Их установки пока не способны даже активизироваться на новых мирах – без заполнительного источника питания. Участие в интересующей нас акции Равитана можно исключить на 95%. Глава ГТП кивнул, пробежал глазами донесения и перевел его в память своего компьютера. Что касается Датлая, разведка пока не в состоянии с уверенностью говорить о непричастности к акции, но общий уровень их развития ничем не отличается от нашего. Думаю, здесь можно использовать те же цифры. «Не будем спешить». О них мы все еще знаем меньше, чем о Равитане. Как-никак они из другого пространства. С ними мы встречались только на исследуемых мирах. Директор управления разведки склонил голову знак согласия. У него на этот счет было свое мнение, но высказывать его сейчас не имело смысла. С шеф-ордером не особо и поспоришь. Особенно, когда нет абсолютно точных данных. Хорошо. С этим более-менее ясно. «А как с версией проникновения их агентов к нам?» Шеф-ордер посмотрел на директора управления контрразведки, и хотя в этом не было необходимости, тот тоже взглянул на начальника, едва заметно поклонился. Дань давно устаревшему ритуалу, не исчезнувшему вопреки времени. Видимо, сказывался авторитет шеф-ордера, его алмазной твердости характера харизма, без которой невозможно руководить организацией, охватившей своими невидимыми щупальцами восемь планет местного пространства — и пять планет в других мирах. Шеф-ордер ТЭП Апиян был фигурой колоритной. Выше среднего роста, плечистый, с литыми мышцами спортсмена-силовика и пружинящей походкой юноши. Он пришел в ГТП в 22 года и за 39 лет службы прошел все ступени, начиная рядовым сотрудником оперативно-поисковой группы. Множество операций, участие в схватках на вновь открытых планетах, головокружительные комбинации, погони — перестрелки, захваты. Весь набор романтики, о котором мечтает каждый подросток на Арнии, вне зависимости, на чьей территории он живет. Унии, Анкевар или Анклава-Равитан. Стремительная карьера Апьяна была поводом для досужих сплетен не только в стенах ГТП. Но никакой завистник или недоброжелатель не мог сказать о нем что-то порочащее. Ставили в вину излишнюю жесткость и даже жестокость по отношению к противнику. Властный характер — Нетерпение к дилетантам и дуракам на ответственной должности. Независимую точку зрения. Но никто не подвергал сомнению его профессионализм и безупречную службу. Сев два года назад в кресло главы ГТП, что само по себе было удивительно. Средний возраст руководителей такого уровня – 80 лет. Он сумел добиться весомых результатов и развеять любые сомнения в целесообразности своего назначения. Он перетряс руководящий состав тайной полиции, убрав выдвиженцев по знакомству и блату, поставил на их места людей, руководствуясь одним критерием – профессионализм, качество работы и результативность. Это вызвало волну негодования, но Апиян был непреклонен. Он сумел отстоять свое мнение и перед спикером планетарного правительства, и перед президентом Анкевара. И тот, и другой понимали, в то время, когда страна и уния находятся в состоянии войны, Во главе любой силовой структуры должен стоять не угодливый политик, а специалист, умеющий при случае отстоять свое мнение перед руководителем самого высокого уровня. Опиян поставил на посты директоров управлений таких же профессионалов, фанатиков своего дела, а те, в свою очередь, подбирали штат исполнителей спецов. Благо, было из кого выбирать. Опиян твердой рукой правил ГТП, и, судя по всему, на этом посту мог оставаться лет 30-40 если, конечно, не пойдет еще выше. При средней продолжительности жизни, дошедшей почти до 150 лет, человек мог продуктивно работать до предельного возраста. Медицина делала свое дело. В 130 лет человек имел внешность и организм 50-летнего. Медод директор управления контрразведки, откашлялся, хорошо поставленным голосом сказал, «За последние пять месяцев зафиксировано 17 случаев внедрения агентов в различные структуры анкевара». От армейских штабов и продуктовых предприятий до низовых звеньев ГТП. Кроме того, имелись случаи вербовки сотрудников Института сопряженных пространств. Плюс один инициативник из хозяйственной службы Института. Примечание. Инициативник. Лицо, самостоятельно идущее на контакт с разведкой другой стороны с целью выгоды. При этих словах директор Института, сидевший на другой стороне стола, кашлянул в кулак. И чуть виновато глянул на шеф -ордера. Он был сугубо гражданским человеком и имел иной образ мышления. Столь откровенное замечание казалось ему скрытым упреком в плохой работе, хотя по должности директор не имел никакого отношения к обеспечению безопасности своего заведения. «Инициативника и завербованных сотрудников мы перекрыли. С остальными ведется работа. Для дальнейшего использования в качестве канала дезы Примечание. «Дезинформация». Заведомо ложные сведения, поставляемые противной стороне с целью ввести противника в заблуждение относительно истинного положения дел. Никаких сведений о работе наших ПСД передано быть не могло. Хорошо. Хотя я бы не стал так смело утверждать это. Опьян положил руки на стол, правый накрыв левую, его любимое положение. Разведка противника работает не хуже нас. Не будем их недооценивать. Он обвел взглядом сидевших в зале два десятка человек, руководителей разного уровня и разных структур и их помощников, попросил своего секретаря «Дайте на общий экран карту Земли». Противоположная отопияна стена зала превратилась в огромный экран. На левой части возник земной шар, а на правой — развернутая карта мира. Континенты, океаны, моря, горы. Шесть материков, южный укрыт щитом льдов, два западных разделяет нитка канала, Самый большой, северный, почти сросся с южным соседом. Последний чуть в стороне, на востоке, меньше других. Ничего особенного, непривычного. Практически на всех известных обитаемых мирах от четырех до шести материков, несколько океанов и приблизительно одинаковая пропорции суши и земли. От 30-35% до 65-70%. Итак, перед вами, господа, последний из открытых миров — Реестровый номер у 1 02 Третья планета от своего светила. Аборигены называют ее Земля. В принципе, стандартный мир, находящийся на достаточно высоком уровне развития. Именно там произошли события, заставившие нас бросить все силы на раскрытие некоторых загадок. Прежде чем мы перейдем к ним, я хотел бы предоставить слово непосредственному руководителю проекта «Вход», куратору третьего направления Управления пространственно сопряженных миров, Сварду. Свард, сидевший в самом конце стола, как начальник меньшего ранга, склонил голову в легком поклоне, откашлялся, скрывая волнение. На совещании такого уровня он присутствовал впервые. Глянул на своего шефа, директора управления Ильяма штоса и произнес. «Устройство контроля ПСД обнаружило и открыло планету три года и пять месяцев назад». «Станция слежения была организована спустя шесть месяцев. Мы изучали данный мир с помощью личных контактов наших агентов и вовлечения в сбор информации некоторых аборигенов. Станция удачно расположена в центре зоны нестабильности, где идет постоянная война. Это нет смысла детально описывать обстановку», — мягко перебила пьян. «В какой-то мере все присутствующие знакомы с данными. Расскажите о сути дела». «Хорошо». Свард украдкой провел указательным пальцем по верхней губе, стирая бисеринки пота. Первый сигнал о несанкционированном постороннем срабатывании контура мы получили 17 апреля текущего года по земному календарю, что, впрочем, практически соответствует нашему летоисчислению. К тому моменту состояние ПСД, устройство контроля, сканера и анализатора, не соответствовало заданным параметрам. «Причина?» — задал вопрос Апиян. «Э-э... Помимо обычных проблем, местные условия препятствовали работе контура. Об этом своевременно докладывалось в Центр. «Хорошо. Техническую сторону нам раскроет приват-доцент Агреда. Продолжайте, куратор. Мы не сумели выяснить место проникновения и количество проникших объектов. Их поиск также не привел к результату. Что явилось следствием нескольких причин. Обстановка в районе прорыва, действия местных спецслужб, неисправность оборудования. К тому же сварт взглянул на шеф ордера. «С контуром творилось нечто странное». «Что вы вкладываете в понятие «нечто странное»?» поинтересовался директор управления разведки. «Контур спонтанно срабатывал еще несколько раз. Каким образом мог работать наш контур, я не знаю». «Специалисты тоже ничего конкретного сказать не могли. Затем произошло ЧП. Ведя поисковые работы, погиб начальник оперативно-поисковой группы официал хорта Буквально за несколько часов до этого он передал на станцию сообщение о том, что практически обнаружил проникший объект и приступает к захвату. После чего связь с ним пропала. Начальник станции, оберофициал Уверан, доложил мне об этом. «Срочно была организована спасательная экспедиция, но в результате с большим опозданием мы обнаружили останки Хорта». «Что именно?» подал голос директор управления информации Фишенмаш Фленгер. «Это были фрагменты тела, Некоторые. Хорта был разорван на части взрывом и раздавлен бетонными плитами. Лицо Фленгера побледнело. Имея богатое воображение, он представил себе найденные останки и с трудом подавил рвоту. Директор управления информации был человеком сугубо гражданским и занял пост исключительно благодаря своему профессионализму инженера и умению организовать работу огромного коллектива. Пенсион семье Хорты выделен, обратился Апиен к Штосу. Полный. Через день после гибели. Его сын взят на обучение в военный кадетский корпус, согласно личному пожеланию. Дочери три года. На нее открыт специальный счет на обучение и жилье. Жена получает пенсию мужа и премиальные. Опьян кивнул. Забота о подчиненных была его пунктиком. Сотрудник ГТП никогда ни в чем не должен нуждаться. Ничто не должно отвлекать его от работы. Тем более бытовые неурядицы. Повторял шеф-ордер. Эти слова знал любой новичок службы и только поступив на работу, готов был отдать жизнь за своего шефа. «У нас есть версия произошедшего. Хорта мог встретиться с объектом, и тот в ходе разговора или схватки его убил. Иначе объяснить случившееся мы не можем». «Дальше». «Дальше в зоне разгорелся местный конфликт. Об этом тоже докладывали в Центр. Мы временно запретили активные действия. Отчасти из-за опасения потерять людей, отчасти из-за работы спецслужб земли». Они так сильны. Уровень развития Земли отстаёт от нашего в среднем на 60 лет. Судите сами. Кстати, и уровень техники достаточно высок. Насколько? Настолько, что они сумели обнаружить и сбить наш спутник, который мы вывели неделю назад. Он успел один раз просканировать зону и сделать несколько снимков планеты. На экране вы видите один из кадров. Спутник пролетал меньше двух часов. К счастью, сбившие спутник ругийцы считают, что это аппарат США, Противника ругие. Спутник проходил слишком низко над землей и был принят за шпионский беспилотный аппарат. Обычно космические аппараты друг друга не сбивают. Да, с таким уровнем развития мы еще не встречались. В последнее время аномалии шли чередой. сварт вывел на экран монитора карту зоны, и каждый участник совещания увидел ее на своем компьютере. Несколько раз практически со стопроцентной вероятностью обнаружения был зафиксирован объект и новое срабатывание контура спонтанно возникшего контура, не неподконтрольного нам. Причем фиксировались несколько объектов в разных точках, после чего устройство контроля выходило из строя, а компьютер проводил перезагрузку с активацией программы защиты от вирусов, так как фиксировал общий сбой. у веран успел записать показания и передал их нам. На мониторах пошла запись со станции слежения. Сначала показания установки контроля, а потом общая запись с видеокамеры, установленной в зале станции. «Фиксация проявления», — раздался в зале далекий голос техника. «Контур! Новый контур!» «Духи Вселенной, что это?» «Кто-то готовит контур для прохода в этот мир. Вторжение! Но почему так странно? И долго?» Экраны показали суетящихся людей и испуг на их лицах. Фигура Уверана закаменела напротив монитора, на котором мигали разноцветные огоньки. Фрагмент закончился, на экране вновь была карта «Зоны». На сегодняшний день, 24 июня, состояние прежнее. Установка не показывает ни нового контура, ни объектов. Тишина. Проверка аппаратуры не показала никаких отклонений от нормы. сварт закончил и отключил запись. Несколько секунд в зале царила тишина. Все были под впечатлением от демонстрации. А Пиян обвел зал взглядом, вздохнул, приказал секретарю убрать с общего экрана карту планеты и высветить карту зоны. «Итак...» Теперь мы знаем подробную картину произошедшего. на лицо аномалии, пока и нам. Ясно одно, неисправностью техники это не объяснить. Кстати, я хотел бы послушать заключение учёных. Господин Батук, вам слово. Директор Института сопряжённых пространств Аксил Батук поправил воротник рубашки и посмотрел на пьяно. После доклада на учёном совете привод доцента Агреды Было проведено расширенное заседание. Мы пришли к выводу, что перед нами одно из тех явлений, которые пока не подвластны нашему разуму. Что вы имеете в виду? Я имею в виду те природные явления, о которых мы до сих пор мало знаем. Но мы давно и успешно пользуемся этими самыми явлениями. С долей сарказма вставил директор управления контрразведки Медо Дгис. «Молодой человек». Батуку перевалило за сотню. И шестидесятисемилетний Дгис годился ему в сыновья. «Мы уже 200 лет используем электричество, но никто до сих пор не знает, что это такое. Направленные движение отрицательно заряженных частиц». «Вы отлично знаете физику», — поддел его Батук. «По крайней мере, школьный курс. Это определение силы тока. А что такое электричество?» «Забыл», — буркнул Дгис, чувствуя некоторое смущение. Устраивать спор на заседание ему казалось глупым. «Жаль», — вздохнул Батук, — «а то бы мы, наконец, узнали сию тайну». На лицах сидевших появились легкие улыбки. Старик непрост, ловко срезал оппонента. «Не будем вдаваться в технические подробности», — прервал пикировку опиян. «Профессор, какой вывод вы делаете из всего произошедшего?» «Вывод? Вывод такой. Не знаем мы, что это за напасть». «Не подвластны это пока нашему разуму, не доросли. Мы открыли новые измерения, научились ходить по ним, построили аппаратуру, но до конца не понимаем, как и что там происходит. И раньше контур бывало шалил, но до такого...» Батук ткнул пальцем в экран. «Еще не доходило. И уж коль наши уважаемые коллеги из разведки утверждают, что это не происки противника, то...» «То...» «Тогда мы удостоились милости увидеть работу Создателя». «Вы имеете в виду Бога?» — осторожно спросил Штос. «Я имею в виду истинного хозяина пространства. бог это или нет, не мне знать?» Батук скрестил пальцы на животе. «Я молодой человек старого воспитания. В наше время ударяться в религию было дурным тоном. Это сейчас стало модно вспоминать Бога к месту и не к месту, что ж до Катавасии с проявлением нового контура Есть только один человек, который мог бы ответить на этот вопрос. Кто же он? Профессор Битрая, создатель ПСД. Единственный, кто знал о контуре «Если и не все, то очень многое». А пьян внимательно посмотрел на Батука, вежливо склонил голову в знак согласия и негромко сказал. «Но вы, дорогой профессор, являетесь учеником Битраи, первым учеником». И после его внезапного исчезновения в глубине пространств лучший специалист по контурам. ронген Бетрая, которого вы довели до побега, имел много учеников. Лучшие ушли с ним, когда им надоело ваше дыхание за спиной. Я из тех, у кого не хватило ума, чтобы уйти с ним. Ума или смелости?» «Что скашлял?» — глянул на директора контрразведки. Тот пожал плечами, скорчил гримасу, мол, не обращай внимания, старческие причуды. Батук взгляд перехватил, угрюмо вставил. «Молодой человек, вы устали или услышали что-то смешное? Надеюсь, это не относится ко мне. В противном случае я вынужден просить вас оказать мне честь в небольшой прогулке». С лица Дгизы мгновенно сошла улыбка. Услышав форменный вызов на дуэль, он выпрямился и ровным голосом ответил. «Профессор. «Моя мимика не имеет к вам никакого отношения. Прошу извинить меня, если вам показалось, что я вас как-то задел». «Господа», — голос опьяно был подобен далекому грому, — «господа, прошу вас быть учтивыми и вежливыми. Мы решаем слишком серьезные вопросы, чтобы отвлекаться на недостойные нашего положения и возраста мелочи. Господин Батук, господин Дгис, прошу вас примириться и впредь быть поосторожнее в выражениях» и взглядах. Он проследил за обменом любезными кивками потенциальных дуэльянтов и облегченно вздохнул. Вопреки общей уверенности в несомненном превосходстве Дгиза Апиен был абсолютно уверен в победе профессора, ибо точно знал, что тот один из немногих мастеров рукопашного боя и фехтования, так как когда-то Батук был его учителем в обоих дисциплинах. Как ни странно, профессор имел столь неподобающее для ученого хобби, и когда-то достиг огромных успехов. В карьере спортсмена или сотрудника помешала травма ноги, иначе бы сейчас Батук мог сидеть в кресле главы ГТП вместо него. Подведем некоторые итоги. Мы имеем дело с ярко выраженной аномалией, природы которой пока не знаем, и имеем факт проникновения в мир Земли одного или нескольких объектов. Кто они? Зачем пришли и что намереваются делать? Чем это грозит нам? и чем это грозит всему проекту перемещения в пространствах. На все вопросы предстоит найти ответы, и здесь нужна согласованная работа всех служб и институтов. Прошу вас в течение трех дней предоставить мне ваше предложение по плану работ. И помните главное...» Опьян сделал паузу. «Вероятно, против нас играет некто, чьи возможности превосходят наши. Под угрозой существования цивилизации и жизни... «На всех планетах и во всех мирах. Мы должны опередить его и победить. Цена победы — жизнь!» Уже выходя из зала, батук шепнул приватдоценту о Греде, которому слово на совещании так и не дали. «Боюсь, мы заранее обречены на поражение, коллега». «Почему?» «Потому что бороться с природой — это все равно, что...» На лице профессора возникла улыбка. «Сать против ветра!» Ветер можно использовать себе на благо, но его не победить. Что за ветер мы потревожили, я не знаю. Но как бы это ни оказался ветер Вселенной. Ветер бил в лицо, вышибая слезу, заставляя опускать голову, смаргивать пыль, летевшую навстречу. Я достал черные очки, водрузил их на нос и вновь поднял голову. Надо смотреть за дорогой и окрестностями, дабы не попасть в новую переделку. Хотя здесь, на подъезде к Валдану, бандиты предпочитали не шуметь. Мы вновь шли на двух машинах. В Валиир вел наш «Мустанг», а Вячеслав и я ехали в трофейном джипе. Пока я беседовал с Глебом, мои спутники успели подобрать бесхозный «Мустанг», предварительно выкинув из него труп боевика, уложить туда тела вячеслава и Аверьяна, которого отыскали у забора. Я сидел на удобном кресле возле турелис НСВ, положив руку на приклад пулемета, смотрел по сторонам, изредка переводя взгляд под ноги. На полу, завернутые в брезент, лежали убитые. Край ткани немного сполз с головы Мечислава, и моему взору предстало посиневшее лицо и открытые глаза товарища. Брезент скрывал страшную рану на шее, и изредка могло показаться, что Мечислав отдыхает. «У нас дома я, бывало, по выходным брал своих и уезжал на озеро. Солнце, ветерок по воде барашки гонит». Я вспомнил слова Мечислава и мягкую и мечтательную улыбку на лице. Тогда он думал о скорой встрече с семьей, а через час был убит в нелепой перестрелке, практически на пороге дома. То-то мне не понравилось его настроение, слишком мирное, благодушное и тоскливое. Словно Мечислав жалел о невозможности вернуть былое счастье, словно предчувствовал близкую смерть. Я не особо верю во все эти сверхъестественные угадывания, но факта отрицать нельзя. Бывает, человек предвидит гибель, и у него меняется настроение. Хреново было на душе, паскудно. Не уберег близкого человека, не успел прикрыть другого, малознакомого, но своего парня. Ни в одном, ни в другом случае я не виноват, но кошки на душе гадят и давит в груди тупая тяжесть. Растерял я хватку за время скитаний по мирам. Пропало чувство ситуации, умение интуитивно распознать опасности и предотвратить ее. А когда-то именно оно выручало нас в разных переделках. Все можно было сделать, будь я прежним. Видимо, месяцы забытья, пережитые в образе Неда, ослабили какую-то пружину внутри. И дело не в физической силе и реакции, с ними все в норме. Я отвык контролировать процессы безапелляционно вмешиваться, когда надо». Чего мне стоило просто столкнуть Аверьяна в траву? Или запретить Мечиславу вылезать из укрытия? Слишком привык Нед быть в тени, не лезть вперед, полагаться на способности и силы других, считая, что они и сами все могут. В принципе, правильно, но только когда уверен в них. Как я всегда был уверен в своих друзьях дома. Там рядом со мной был монолит, титановая стена. Даже представить невозможно, что кто-то даст слабину, промедлит, не просчитает ситуацию. Сдавленный потоком воспоминаний, нахлынувшим осознанием себя как личности, внутренним смятением, я упустил то чувство момента, которое имел всегда, даже в четвертом, оберение. И как результат — два трупа. Нет, вините себя не винил, но паскудно было до жути, до слез, которые из меня могли выдавить только три вещи — ветер, смех и свежий лук. Мы успели отмахать километров 10 по лесной узкой неровной дороге, когда вдалеке за спиной грохнул взрыв, а чуть позже еще один слабее. Сработала мина, поставленная на подъезде к хутору. Значит, боевикам шла помощь из Волковки. Теперь им не до погони, теперь надо собирать трупы, сначала на дороге, а потом на хуторе, и гадать, кто мог напасть. — Артур, — Вячеслав протянул мне бутылку с водой, — будешь? — Благодарю. Я скрутил крышку и сделал глоток. Холодная вода приятно остудила раскаленное пересохшее горло. «Скоро Мединск. Будем обходить слева». «Только к лесу не лезь. Там у Белика посты стоят». «Скажи это Валииру». «Давай». Мы догнали первый джип, поравнялись, и я на ходу предупредил Валиира. Тот кивнул, показал пальцем на несколько курганов и крикнул. «Там станем Посмотрим!» Девчонка, кажется, окончательно пришла в себя, сидела рядом с ними, держа на коленях автомат. Один стресс от плена и насилия был забит другим, и второй послужил спасительной соломинкой. Психика и нервы хоть и получили удар, но уцелели. А остальное сделает время. Лучший лекарь всех болезней, кроме одной. Смерти. Я вытащил бинокль и навел его на лес. На пушке леса у Белика оборудован пост наблюдения и охраны. Главарь банды из Мединска был очень осторожен, потому и жив до сих пор. Он умел лавировать между враждующими группировками зоны, пользуясь удобным расположением поселка. И на нас он вряд ли нападет, помнит меня, но рисковать и встречаться с его молодцами не стоило. Дорога была на удивление пустынна, на отрезке от хутора до курганов ни одной живой души. Пока везло. После отдыха мы двинули дальше, соблюдая все меры предосторожности. Глупо пропадать в конце пути из-за нетерпения. Поэтому шли медленно, часто тормозили и выжидали, и только потом продолжали движение. С такой скоростью на полтора десятка километров до Валдана мы могли затратить два часа. Я практически не опускал бинокль, глядя по сторонам, а в голове крутились разные мысли. Что делать дальше? Как жить в на новом месте? Благодаря сообразительности Неда в потайном кармане лежал второй паспорт без указания имени владельца. Надо выписать новый документ, пустил Макейский, на настоящее имя. Лучше иметь хоть какую-то бумагу, чем ничего. Это упростит врастание в новую жизнь. Однако паспорт не решал главную проблему. Что делать? Как и в оберене? Ждать сработки ворот? Но тогда я не знал, что ворота человеческих рук дело, пусть и инопланетных и что не надо ждать, пока они вновь возникнут. Достаточно попасть в ущелье, на таинственную базу и шагнуть в черную с узорами блесток пустоту. Там меня ждут с нетерпением. Я вспомнил Хорта и поморщился. Хозяева пространств ждали меня с распростертыми объятиями и наручниками. Впереди на дороге вдруг возникла черная точка и стала расти на глазах. Валиир поднял руку, привлекая внимание, и показал налево в сторону небольшого оврага, заросшего по краям густым орешником. Мы специально выбирали путь, где есть потенциальное укрытие. Через 20 секунд оба джипа исчезли на дне оврага, укрытые листвой. Валиир сел в кустарнике, наблюдая за дорогой, а мы были в полной готовности к прорыву. Терять нам теперь нечего, или свобода, или смерть. Спустя 8-10 минут мимо нас пролетели два внедорожника, полные боевиков. Я не разглядел ни эмблем на рукавах и спинах ветровок, ни наколок на плечах. Это с равным успехом могли быть парни Белика или Хирурга из Сети же, или Латамира из Тисты. Подождав, пока машины скроются из глаз, мы продолжили путь. От зоны нет смысла уезжать далеко. Рано или поздно мне возвращаться к воротам. Надо найти своих студентов, если, конечно, они здесь. А это уже работа, большая. Значит, с полуострова нельзя уезжать. Надо иметь возможность изредка бывать в зоне. Надо получить доступ хоть к каким-то материалам. «Чтоб быть в курсе всех событий и новостей, надо отыскать свой мешок. Я запрятал его в подвале здания, где сработали ворота. Информация, доступ в зону, возможность поиска — пожалуй, это главные приоритеты. Где и как я могу все это получить?» Я глянул на Валиира. «Первый вариант — армия. Парадокс. Я проскочил мимо службы дома, чтобы надеть форму в другом мире. Но армия здесь, на полуострове, — это форпосты». Группы охраны караванов и части, расположенные в тылу границы Руги и с зоной. Попади хоть куда, дисциплина. Ни шага в сторону, вечно на службе. Отгул за вылазки в зону не дадут, а отпуск через год. И потом, армия слишком закостенелая структура, инертная. В этом ее сила и уязвимость одновременно отпадает. Я вспомнил Дору, Тима, Рема Представил себя на их месте. Вольный журналист, имеющий доступ в зону в любое время дня и ночи. Неплохая информированность. Свобода передвижения. Независимость. Но из меня хреновый репортер. С камерой куда ни шло, любительская видеосъемка вполне по силам. Но настрочить заметку, сделать репортаж не в зуб ногой. Черт. Неверный поиск возможностей. Прежде следует прикинуть, что я вообще способен делать. Первое. Знание техники. Ремонт, обслуживание, простое конструирование. Соберу приемник из запчастей и починю магнитофон. Настрою телевизор, спаяю любую схему. Плюс теория. Расчет каскадов, конструирование любой приемопередающей аппаратуры. Словом, полный набор любого маломальски грамотного студента, окончившего 4 курса радиотехнического вуза и имеющего богатую практику. В каждой комнате общежития, на столах, полках и просто на полу пылятся собранные вручную компьютеры, починенные модернизированные телефоны и магнитофоны, и все работает. Второе. Знания и навыки в области никоим боком с радиотехникой не соседствующей. Стрелковая подготовка. Владение холодным оружием, рукопашный бой, тактика. От малой группы до роты. Вдобавок инженерная подготовка, а попросту умение собрать, поставить и снять мину, фугас и прочие подобные игрушки. Вдобавок навык выживания, медицинская подготовка. Вождение техники от мотоцикла до бтр Плюс топография в некотором объеме, знание общевойсковой и спецназовской тактики и еще кое-что. Вовсе не обязательно проходить армию, чтобы научиться такому. Наоборот, в армии, а тем более современной, не получишь и пятой части перечисленного. Это мое везение и мое счастье, что есть друзья, которые могут научить и показать. И жив я до сих пор только потому, что умел воевать. Разным оружием, в разных условиях, с разным противником. Пожалуй, на этом счет можно прекратить. Больше ничего на высоком уровне я делать не умею. Выбор не богат. Я глянул на автомат, провел рукой по стволу. Оружие — непременное условие нахождения в зоне. Значит, нельзя его выпускать из рук. в Вругие гражданам разрешено владение оружием. Пистолет, револьвер, карабин, пистолет-пулемет, самозарядная винтовка. «Автоматы к продаже запрещены, как и гранаты, пулеметы и более серьезные стволы. Бродить по границе вольным стрелком, а сесть в Валдане и делать вылазки в зону? А информация? А Арзан, где были ворота? А юг зоны и Ломакея, где, возможно, сидят мои студенты? А ущелье, если ворота не появятся в городе? Туда с карабином не пройти». Я вдруг вспомнил поездку в Валдан и стычку с полицейскими. «Караван армейской пропускали в пригороде, помнишь? Кроме армейской охраны их сопровождают эти парни, мобильный отряд полиции. Ребята крутые, стреляют, не задумываясь», — говорил мне Диш. «В зону ходят с караванами». Отряд полиции, работающий в зоне и в Валдане. Вругие полиция не уступает госбезопасности по информированности и возможностям и служат там только по контракту. Вряд ли им платят гроши, Вругие, в отличие от России, капитализм строили давно и без демократического беспредела. Это шанс. По крайней мере, на первое время. А там посмотрим. Что ж касается информации. Оперативная информация будет на работе, а дополнительная? Я глянул на тело Мечислава, сжал зубы. Я сумею добыть нужные данные и у боевиков, и у пришельцев из ущелья. Мне не надо дополнительного стимула. Я и так насмотрелся на беспредел зоны. И знаю, что ждет меня на станции Хорта. Жалость здесь неуместна и вредна. Мне и тем, кто, возможно, петляет по дорогам этого мира, ища путь домой. Кто вы? Документы. Хмурый, небритый сержант в камуфляже, в мятой кепке с автоматом на плече. Недобро смотрел на нас, переводя взгляд с Валиира на девчонку и с Вячеслава на меня. Я ему нравился меньше всего. Вылитый боевик. Позади сержанта метрах в 20 был блокпост. Из амбразуры торчал ствол пулемета. На крыше АГС. Шлагбаум опущен, поперек дороги шипастая лента и мины. Их не видно, под землей, но я точно знал, что несколько мин скрыты на дороге. Прорвись мы мимо блокпоста. Кто-то из стражей нажмет кнопку, и машины взлетят на воздух. Я лейтенант вооруженных сил Руги и Валиир на Кашман. Четвертый форпост. Второй батальон 147-го полка 34-й дивизии. Попали в плен несколько дней назад у Апты. Ушли из Прайды. «Да?» Сержант недоверчиво хмыкнул, почесал подбородок. «Интересно». «Документы?» «Нет, но мои слова легко проверить. Свяжитесь со штабом, там подтвердят». «Интересно», — повторил сержант, проходя мимо машины. «А остальные?» «Вячеслав Лукарин, тыловое управление штаба форпостов. Документов нет, слова можно проверить в штабе». «Я...» Девчонка нервно сглотнула. «Алиса Лонжи, студентка гуманитарного университета до Доростола. Наша компания попала в плен здесь, на границе». «Все погибли, а я...» Она опустила голову, удерживая слезы, прошептала. «Документов нет». «Эй, сержант!» Валиир вылез из машины, подошел к нашему джипу. «Глянь, здесь тела наших друзей. Их убили сегодня на хуторе в 30 километрах южнее. Их можно опознать. Это ефрейтор рота обеспечения Аверьян Хороч, а это бывший пленник. Ну, с ними потом разберемся». Сержант двинул кепку на затылок и встал напротив меня. «А ты кто?» Я протянул сержанту паспорт. Документ был новым. Я вписал туда свое имя, настоящее. Старый паспорт сгорел в огне на прошлой остановке. «Так», «Та — протянул сержант, — «гражданин Ломакеи, легальный мятежник, и тоже был в плену». Реагировать на издевательство было глупо. Надо попасть в город, а не припираться со стражем шлагбаума. «Он вытащил нас из плена и привёл сюда». «Да? Совсем интересно». «Слушай, парень», — начал Валиир, — «я офицер армии. Пока, — перебил его сержант, — ты хрен из зоны. Можешь быть хоть генералом, но пока твою личность не подтвердят, закрой пасть и жди». Валиир вскипел, шагнул вперёд, но вдруг рука девчонки легла на его плечо. И Валиир неожиданно утих. Я удивлённо покосился на них и хмыкнул. ни хрена себе, подруга!» «За такой срок э, найти общий язык с суровым воякой?» «Тихоня еще та!» «Ладно», — сдался Валиир. «Проверяй, запрашивай, только не тяни. Мы и так устали». «Интересно», — опять завел свой сержант. «Значит, из Прайды от Ролки сбежали?» Он сунул мой паспорт в карман и достал радиостанцию. «Затон, я Полюс. Есть сообщение для лейтенанта». «Полюс, какого хрена у вас там произошло?» «Лейтенант, требуется ваше присутствие. Ситуация. У нас гости». «Буду через 20 минут. Поосторожней там». Сержант спрятал радиостанцию и подмигнул Алисе. «Вот так. Придется с полчасика посидеть. И вот что. Сдайте-ка пока оружие. От греха». Валийр глянул на меня, словно спрашивая совета. Я без слов стянул с плеча автомат, вытащил гранаты и бросил на землю. Следом оружие бросил Вячеслав. Валиир смерил сержанта пристальным взглядом и протянул ему АКМС. «Вы очень гостеприимны». «А как же? Гостям из зоны особый почет». От блокпоста к нам подошли двое полицейских, забрали оружие и унесли к себе. Сержант показал на траву, мол, там посидите. Хотел убрать нас от машин. Вячеслав вытащил брезент и расстелил его на траве. Я сел с краю, сорвал травинку и сжал зубами. «Все? Конец скитаниям?» Несмотря на неласковый прием, настроение пошло вверх. В Валдане разберутся, а там как повезет. Я выжил в зоне, ушел из Ламакеи. Неужели не выдержу в вруги? Терпение подходило к концу, когда на дороге показался бронетранспортер. Поднимая клубы пыли, он резко затормозил возле шлагбаума. С борта спрыгнул высокий человек в форме и легким спокойным шагом подошел к сержанту. Следом топали трое солдат. Лейтенант как его назвал сержант, выслушал доклад, кивнул и направился к нам. «Итак, бежавшие пленники? Офицер из форпоста, интендант, туристка и гость из Ламакеи? Интересно!» Мы как по команде глянули на сержанта. Понятно, у кого он перенял привычку образно выражаться. «Хорошо, вставайте, едем в город!» Он указал на БТР. «Такси подано!»